«Внимание! Вы находитесь в агрессивной среде. Внимание! Уровень энергии понижен. Оставшийся уровень прочности брони — 7%. До полного распада кристаллического слоя брони — 15 минут». При этом силуэт дроида на экране мигал красным цветом и был готов рассыпаться на множество пикселей. Вот же чёрт! Если в омут, то сразу с головой. Причём в моём случае, в прямом смысле. Меня окружала плотная, вязкая субстанция.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 Над головой я увидел ноги ещё двух дроидов, их тёмные силуэты, и где-то очень далеко — яркое пятно света, обрамлённое тёмными краями плотного льда. Глянул вниз. Метрах в тридцати под нами виднелся транспортник, уткнувшийся носом в каменное дно. Фары ещё работали, подсвечивая круживших над крышей монстров. «Капец! Мало того, что в прорубь упали, так ещё и полный комплект проблем собрали».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 «Почти на точке! Въехали уже в горную местность! Думали, что дорога нормальная, а оказался лёд! И...» «Понял!» — прервал я напарника. «Давайте выбираться!» Кружащих в опасной близости пираний прибавилось. «Семь штук! Одиннадцать! Тринадцать! Семнадцать!» Под водой навык ультразвукового удара неплохо зашёл. Он отбросил и закрутил монстров в воронке. Я поднажал, пытаясь грести быстрее. Плотная субстанция частично компенсировала массу дженерика. Но всё равно, чуть замедлишься, сразу камнем тянет на дно. Рывок. Ещё рывок. Я подтолкнул Гана, который, как шарик из простоквашина, постоянно тонул больше, чем выплывал. Но пулемёт выпускать из рук не собирался. Отмахнулся от пираний, вихлявший между нами. «Сука!» Хвостом маску визора зацепила, увернувшись от удара. «Ещё рывок!» «Ещё!» Вода сменила цвет. Мы оказались в более прозрачном, светло-голубом слое, подсвеченном с поверхности. «Ещё рывок!» Гребли, а точнее, уже барахтались. Мы из последних сил, стараясь выиграть эту гонку. Мы против мерзлоты. Даркрон против кислотной среды. «Оставшийся уровень прочности брони — 4%. До полного распада кристаллического слоя брони — 6 минут». Наконец пробил макушкой, уже начавший подмерзать верхний слой, непроизвольно сделав глубокий вдох. Поплыл к краю проруби и уцепился руками за скользкий лёд. Подтянулся и услышал протяжный нарастающий треск, и в метре от меня появилась трещина. Лёд с грохотом лопнул, огромный кусок насто откололся и, перевернувшись, рухнул на мою голову. Я снова ушёл под воду и оказался в водовороте, который болтал меня, словно гуттаперчевую куклу.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 Высунулся по пояс, забросил ноги и откатился от края. Выдохнул и пополз обратно, распластался звездой и помог выбраться тени. И уже вдвоём с ней мы вытащили Ганна с вирусом, а после этого рухнули на лёд, раскинув руки и ноги в стороны и тяжело дыша в капсулах. Вынул из кармана разгрузки сразу три ремонтных комплекта из Даркрона. поморщился, вспомнив, что наш багаж лежит на дне, и два из них убрал обратно.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 Собственно, практически ничего. Мой штатный айсберг на месте, в специальном креплении за спиной. Пара зарядок и шесть снаряжённых магазинов в разгрузке. Плюс пенал с запасными кронсхемами. Этих хотя бы много, можно пока не экономить. У Ганна пулемёт и два запасных короба, которые он всё-таки выпер на поверхность. Тень осталась без основной снайперки, но с айсбергом, усиленным мощной оптикой. А вирус был совсем налегке.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 «Готовы? Тень, вперёд! Ган, замыкающий!» «Полезем в самый трэш», — спросил Ган. «Самый трэш сюда идёт?» Тень махнула рукой, указывая на приближающийся буран. Ребята тоже зависли на месте, созерцая небо, которое, казалось, собиралось свалиться на землю. Я посмотрел на чёрные тучи, широким фронтом наползающие на весь сектор. «Они обещали нам что угодно, только нелёгкую дорогу».